Глава 3. Проза V-IV веков до нашей эры. Литературная проза, возникшая в IV веке в Ионии, интенсивно развивается в течение последующих двух столетий. Сфера применения стихового слова до тех пор являвшегося универсальным орудием литературного творчества, неуклонно суживается. Проза оттесняет поэзию, заменяя ее в целом ряде областей. Страница 166. Как возникновение прозы, так и ее рост связаны с распадом мифологического миросозрецания, с развитием критической научной мысли. Софистическое движение, наносящее сокрушительный удар полисной идеологии, является переломным периодом также и в истории греческой прозы. С последней четверти V века удельный вес прозы возрастает настолько, что она становится господствующей отраслью греческой литературы вплоть до конца оттического периода. Дософистическая проза развивается в тех двух направлениях, которые наметились с самого ее возникновения в ионии. Это научно-философская проза и историко-повествовательная. Софистика присоединяет к этим жанрам различные виды речей и новые художественные формы философского изложения. Тогда устанавливаются три основные отрасли – по которым античная литературная теория классифицировала художественную прозу – историография, красноречие и философия. Вне этой классификации остаются различные виды деловой и научной прозы, для которых художественная стилизация не считалась обязательной. как-то юридические документы или сочинения по отдельным областям знания, математика, медицины и так далее, предназначенные для узкого круга специалистов. Из памятников специально-научной литературы рассматриваемого периода заслуживает упоминание собрания медицинских трактатов V-IV веков, объединенные традицией под именем знаменитого врача Гиппократа из Коса. Родился около 460 года. Это так называемый гиппократовский корпус. Некоторые произведения, входящие в его состав, например, о священной болезни, о воздухах, водах и местностях, о древней медицине, представляют большой интерес с точки зрения освобождения научной мысли от религиозных суеверий и выработки строго научного метода исследования. Гиппократовский корпус свидетельствует о том, что в областях специального знания выработался свой особый литературный стиль, простой, точный и непритязательный, резко отличный от стиля художественной прозы. Языком прозы первое время оставался ионийский диалект. С конца V века центр художественной прозы переходит в Афины. И функция общегреческого литературного языка закрепляется, на этот раз уже окончательно, за аттическим диалектом. Первое. Историография. Первый представитель художественной историографии, труд которого дошел до нас полностью, Это Геродот. Древние сами называли его отцом истории. Геродот родился около 484 года в Галикарнасе, греческой колонии на малазийском побережье, находившейся под властью корейских князей-вассалов Персии. Дарийская по своему этническому происхождению Колония эта являлась ионийской по культуре и языку. В молодости Геродот, принадлежавший к знатному и богатому роду, племянник эпического поэта Паниасида, принимал активное участие в политической жизни своей родины. Но затем вынужден был покинуть ее. В начале сороковых годов он предпринял ряд путешествий по различным областям Греции и Персидского царства. Собирая по примеру ионийских лагографов исторические и этнографические сведения о чужеземных народах. Он побывал и в греческих колониях Северного Причерноморья, и в Египте, и в Финикии, и в Вавилоне, и во многих общинах Европейской Греции, но второй духовной родиной его стали Афины. Здесь он сошелся с кругом Перикла, особенно с Сафоклом, которому был очень близок по мировоззрению. Страница 167. Когда в 444 году в Южной Италии была основана под руководством Афин общегреческая колония Фурии, Геродот получил там земельный надел и право гражданства. К Афинам и их демократическому строю, Геродот относился с величайшим сочувствием. Заканчивая свой труд в напряженной политической обстановке начала Пелопонесской войны, он усиленно выдвигает историческую роль Афин и их заслуги перед Элладой. Произведение свое автор называет «Историей», что в переводе означает «изыскание». Впоследствии история Геродота получила заглавие «Музы» и была разделена на девять книг, соответственно числу «Муз». Цель труда, дабы от времени не изгладились из памяти деяния людей и не были бесславно забыты великие и удивление достойные дела, совершенные как эллинами, так и варварами, в особенности же причины, по которой они вступили в войну между собой. Геродот является представителем чисто повествовательной истории. Его изложение — рассказ о достопримечательностях земель и народов, о судьбах государств и отдельных людей. Ранние ионийские логографы давали обычно разрозненные описания отдельных местностей и племен, уделяя много внимания мифическим временам. В отличие от них, Геродот располагает весь огромный материал, собранный им как из письменных и устных источников, так и на основании личных впечатлений, вокруг единой темы, относящейся к недавнему прошлому. Тема эта – борьба между Европой и Азией, которая привела к греко-персидским войнам. Она служит рамкой – В которую вставляются рассказы о различных странах, по мере того, как они входят в поле зрения повествователя. Геродот начинает с покорения ионийских городов лидийцами. Это дает ему основание рассказать историю Лидии до покорения ее персами, а затем историю персидской державы, экспансия которой позволяет ввести в изложение Вавилон подробную историю Египта описании Скифии, Ливии и Фракии. Наконец, ряд событий из греческой истории, хронологически параллельных рассказов о персах. Та часть четвертой книги Геродота, которая посвящена Скифии, представляет собой древнейший связанный письменный источник для истории народов, живших на территории СССР. Вторая половина труда Геродота с пятой книги повествует о греко-персидских войнах и доводится до 478 года до нашей эры. Здесь изложение уже гораздо реже прерывается отступлениями и вставными рассказами. Тенденция этой части – прославление афинян как спасителей Эллады. Вместе с тем Геродот чужд какой-либо враждебности по отношению к персам. Сравните персов Эсхила. С научной стороны, история Геродота еще глубоко архаична. У него очень наивные представления о движущих силах исторического процесса, свойственные дософистическому периоду развития греческой мысли. Питомец ионической культуры Геродот в известной мере рационалист, но рационализм его не идет дальше скептического отношения к некоторым грубым представителям народной веры. Подобно Эсхилу и Софоклу, Геродот не сомневается в том, что божество управляет миром и повседневно вмешивается в дела людей. Он верит в сны и оракулы. Божественное возмездие за неправду и чрезмерность, Зависть богов к человеческому счастью, все это представляется Геродоту реальными силами истории, действия которых он показывает на изображении превратности человеческой судьбы. Характерная для оттической трагедии проблематика соотношение путей человеческого поведения с управляющими миром божественными силами, развертывается здесь на огромном количестве поучительных примеров из истории разных народов. В соответствии с этой установкой, Геродот при всей своей добросовестности и правдивости отличается легковерием и включает в свое повествование большое количество легендарного и анекдотического материала. Страница 168. Сочетание историко-географической и этнографической учености с искусством новеллистического повествования – Характерная особенность Геродота. Легендарный элемент представляет собой ту сферу, в которой с наибольшей яркостью проявляется его мастерство рассказчика. Ионийская новелла нашла в лице Геродота передатчика, воспроизводящего и содержание стиль фольклорного рассказа. Пластичность изображения и яркость характеристики обеспечили Геродоту почетное место в мировой повествовательной литературе, и сокровищница преданий, сохраненная им, неоднократно перерабатывалась в литературе нового времени, вплоть до рассказа Льва Толстого «Много ли человеку земли нужно», основанного на скифском предании, сообщаемом у Геродота. Рассказы о Крезе и Салоне, чудесам спасения Ориона, юности Кира, по своей популярности, могут сравниться лишь с сказаниями гомеровского эпоса. Следующее по времени из дошедших до нас исторических произведений принадлежит Афининину Фукидиду, самому выдающемуся историку античности. Лишь одно поколение отделяет его от Геродота, но составленная Фукидидом история Пелопонесской войны представляет собой в научном отношении огромный шаг вперед по сравнению с Геродотом и является наивысшим достижением античной историографии. Вместе с тем история Фукидида – первый значительный памятник отической прозы. Геродот писал по-ионийски. Начиная с Фукидида, греческая художественная историография переходит к оттическому диалекту. Фукидид родился около 460 года. Богатый рабовладелец, связанный с афинской знатью и с царями Фракии, в которой он владел золотыми приисками, Фукидид был питомцем оттической культуры времени Перикла. От ранней софистики он усвоил скептическое отношение к религиозно-мифологическому миросозерцанию и критический подход ко всевозможным традициям и авторитетам. С критической направленностью мысли у Фукидида сочетается ясность и трезвость суждений в политических вопросах и выпистыванный оттической трагедии интерес к мотивам человеческого поведения. В его истории запечатлен политический опыт афинской морской державы и ее соперничество с государствами Пелопоннеса. Война, которой это соперничество привело, заинтересовала Фукидида с момента своего возникновения. Вскоре ему пришлось принять личное участие в войне, и в 424 году он командовал Афинским флотом, действовавшим у Фракийского побережья. Неудачное ведение военных операций заставило Фукидида удалиться в изгнание. Около 20 лет Он провел вне Афин, отдавая свои досуги собиранию материалов по истории войны. Лишь по окончании ее он получил возможность вернуться в Афины в 404 году и через несколько лет умер, не завершив своего труда. История Фукидида была впоследствии разбита на 8 книг. Первая книга имеет вводный характер. Фухедит рассматривает причины войны, различая при этом непосредственные поводы к ней и более глубокую причину роста афинского могущества после греко-персидских войн. Всему изложению предпослан вступительный очерк более раннего периода греческой истории с целью показать, что в этот период не было могущественных государств, и не происходило таких военных столкновений, которые могли бы по своему значению быть приравнены к Пелопонесской войне. Повествование о войне, начинающейся со второй книги, расположено в строго хронологическом порядке, по летним и зимним кампаниям каждого года. Оно должно было быть доведено до окончательного поражения Афин в 404 году, но обрывается на летней кампании 411 года. Страница 169. Предметом изложения у Фукидида является таким образом современная история, в отличие от его предшественников, рассказывавших преимущественно о прошлом. В связи с этим он выдвигает новые требования к историческому повествованию, требования максимальной точности. и критической проверки каждого сообщаемого факта. «Я не считал согласным со своей задачей, — пишет Фукидит, — записывать то, что узнавал от первого встречного, или то, что я мог предполагать, но записывал события, очевидцем которых был сам, и то, что слышал от других, после точных, насколько возможно, исследований относительно каждого факта в отдельности взятого». Изыскания были трудны, потому что очевидцы отдельных фактов передавали об одном и том же не одинаково. Но так как каждый мог передавать, руководствуясь симпатией к той или другой из воюющих сторон, или основываясь на своей памяти. Трудность критической проверки фактов современной истории заставляет Фукидида с еще большим недоверием относиться к преданиям о прошлом. То, что предшествовало этой войне и что происходило в еще более ранние времена невозможно было за давностью времени исследовать с точностью. Во вступительном очерке древнего периода греческой истории фукидит ограничивается поэтому лишь попыткой воссоздать общую картину развития, не ручаясь за достоверность отдельных сведений. Свои соображения о культурном состоянии древней Эллады, он подтверждает ссылками на сохранившиеся в быту обычаи более отсталых греческих племен, на могильные находки, на особенности местоположения греческих городов. Фукидида можно с полным основанием считать основоположником исторической критики. Характерно, однако, для античного мировоззрения, что Фукидид — не считает возможным усомниться в действительном существовании героев греческой мифологии, Миноса, Агамемнона и других. Он полагает лишь, что их деяния изукрашены поэтическим вымыслом. Новеллистический элемент, разумеется, устранен из истории Фукидида. Он резко отмежевывается от логографов, сложивших свои рассказы в заботе не столько об истине, сколько о приятном впечатлении для слуха. Ими рассказывается события, ничем не подтвержденные и за давностью времени, когда они были, превратившиеся большей частью в невероятное и сказочное. Другим крупным научным достоинством труда Фукидида является глубина политического анализа описываемых событий. Историк показывает неизбежность агрессивной внешней политики Афин, которая не могла не привести к столкновению со Спартой. Во многих случаях он умеет даже учитывать значение материальных факторов. От сверхъестественных агентов истории, которые постоянно действуют у Геродота, зависти богов и божественного возмездия, у Фукидида не остается и следа. Он понимает значение случайности в историческом процессе. Но случай не становится у него сверхъестественной силой. Уже древние называли Фукидида безбожником. Это, конечно, не мешало ему признавать роль религии и веры в оракулы как факторов, воздействующих на поведение людей. К ценным качествам Фукидида как историка принадлежит и его беспристрастие, по крайней мере, во всем, что касается внешнеполитических отношений. Оставаясь афинским патриотом, он не скрывает темных сторон афинской политики и воздает должное военным противникам Афин. В вопросах внутренней политики Фукидиду не всегда удается удержаться на этой высоте, и, например, деятельность ненавистного ему вождя радикальной демократии Клеона не получает справедливой оценки. представитель рабовладельческой верхушки, Фукидид является по своим личным политическим взглядам сторонником весьма умеренной демократии. Страница 170. В гордом сознании своего научного превосходства над предшественниками Фукидид заканчивает свое вступление следующими словами. «Быть может, изложение мое чуждое басен покажется менее приятным для слуха. Зато его сочтут достаточно полезным все те, которые пожелают иметь ясное представление о минувшем, могущем по свойству человеческой природы, повториться когда-либо в будущем в том же самом или в подобном виде. Мой труд рассчитан не только на то, чтобы послужить предметом словесного состязания в данный момент, сколько на то, чтобы быть достоянием навеки. Эти слова все же свидетельствуют о том, что Фукидид, умеющий давать глубокие и правильные объяснения конкретных исторических событий, в своих теоретических взглядах на исторический процесс, не идет дальше выведения его из свойств человеческой природы, то есть из психологии. По способу изложения История Фукидида сохраняет свойственный всей античной историографии характер художественного повествования. Только вступительный очерк древнего периода Греции построен как исследование с приведением аргументов. Повествование Фукидида отличается своей объективностью. Автор как бы самоустраняется из рассказа и очень редко выступает с личными суждениями. Он обычно избегает даже прямой характеристики исторических деятелей, характеризуя их лишь собственными действиями и речами или тем впечатлением, которое их поступки и слова производят на других. Отдельная личность интересует Фукидида только в меру ее участия в исторических событиях. Моменты чисто биографического порядка Фукидид опускает. Сохраняя строгую фактичность изложения, он достигает значительных художественных эффектов наглядностью рассказа и драматической группировкой событий. Некоторые эпизоды истории Фукидида, например, описание чумы в Афинах во второй книге, или истории сицилийской экспедиции, шестая-седьмая книги, пользуются в этом отношении заслуженной славой в мировой литературе. При всем том, история Фукидида оставалась бы голой хроникой, если бы чисто повествовательные части ее не перемежались с речами, вложенными в уста исторических деятелей. Речи служат средством исторического осмысления событий, политическим и психологическим комментарием к ним. Фукидид сам признает фиктивный характер этих речей, Речи составлены у меня так, как, по моему мнению, каждый оратор, сообразуясь всегда с обстоятельствами данного момента, скорее всего мог говорить о настоящем положении дел, причем я держался, возможно, ближе общего смысла действительно сказанного. Последняя оговорка далеко не всегда соответствует действительности. Речи во многих случаях выражает мысли самого вкидида Излагая их не от собственного имени, а от лица разных ораторов, историк остается верным своему стилистическому принципу максимального самоустранения из рассказа. Речи иногда расположены попарно, и тогда они образуют словесные состязания, освещающие вопрос с разных точек зрения. Фукидид создал для них своеобразный затрудненный стиль, в котором богатство мысли борется со сжатостью словесного выражения. Эти речи охватывают самые различные политические проблемы, связанные с Пелопонесской войной. Многие из них полны глубокого интереса, но самой замечательной является речь, которую произносит Перикл при погребении первых павших во время войны афинских воинов. Книга 2, главы 35-46. Панигирик демократическим афинам, вложенный в уста деятеля, в котором Фукидид видел воплощение государственной мудрости. Страница 171. Труд Фукидида нашел ряд продолжателей, из которых, однако, ни один не сравнялся с Фукидидом ни по силе критической мысли, ни по глубине политического анализа. Самые известные из этих продолжателей, ксенофонд, около 430-354 годов, плодовитый, но поверхностный автор, писавший по самым разнообразным вопросам историческим, экономическим, философским, военным. По происхождению афининин, ксенофон был противником афинской демократии и поклонником Спарты. Одно время он увлекался модным у аристократической молодежи учением Сократа, но затем променял свои философские занятия на ремесло наемного воина. Он принял участие в походе Кира-младшего, претендента на персидский престол, против царя Артаксеркса в 401 году. Когда Кир погиб, и его персидские сторонники примирились с царем, небольшой греческий отряд оказался изолированным в глубине огромного персидского государства. Ксенофонд играл видную роль в руководстве знаменитым отступлением 10 тысяч греческих пехотинцев, которое привело их от окрестностей Вавилона через Курдистан и горы Армении к Трапезунту. После этого похода Ксенофонд сблизился с руководителем спартанской политики, царем Агисилаем, и в 394 году участвовал на стороне Спарты в Корнейской битве с фиванцами союзниками Афин заочно осужденный в Афинах за измену родине он жил в Элиде около Олимпии занимаясь сельским хозяйством а на досуге литературными трудами к 370 году война между Спарта и Фивами прервала спокойную жизнь Ксенофонта в его сельском уединении и заставила его переселиться в Коринф, Афинине. находившиеся в это время в союзе со Спартой, амнистировали Ксенофонта, 367 год, но на родину он уже более не возвращался и умер в Каринфе. Реакционер в вопросах религии и политики, Ксенофонт обнаруживает уже тяготение к монархическому порядку, распространявшееся в греческой рабовладельческой верхушке IV века. Он неоднократно возвращается в различных произведениях к образу идеального правителя, который личными качествами достигает того, что ему охотно подчиняется. Преклонение перед личностью – характерная черта всего творчества ксенофонта. Он с большим вниманием останавливается на индивидуальной характеристике отдельных исторических деятелей. Искусство литературного портрета и составляет то новое, что внесено ксенофонтом в греческую историографию. Из исторических произведений ксенофонта наибольшими литературными достоинствами отличается «Анабасис» – «Поход Кира», «Мемуары об экспедиции Кира» и отступлении десяти тысяч». Приключения греческого отряда в дальних странах дают материал для живого и интересного рассказа, в котором автор – несколько преувеличивает свои личные заслуги и наделяет себя качествами образцового военачальника. Это самовосхваление послужило, вероятно, причиной того, что Ксенофонт издает анабасис под псевдонимом Фимигстогена Сиракузского и ведет рассказ о себе в третьем лице. Простое и безыскусственное изложение перемежается с рассуждениями и речами. Характеристики, которые Ксенофон дает Киру и погибшим греческим военачальникам, интересны как первые попытки сжатого индивидуального портрета, схватывающего важнейшие черты личности. В греческой истории Хеленика, которая служит продолжением труда Фукидида, Ксенофонд уже не применяет прямой характеристики и старается воспроизвести. объективный стиль своего предшественника. Рассказ его начинается с событий 411 года, на изложении которых оборвался труд Фукидида и доводится до битвы при Монтинеи, 362 год. Подражание Фукидиду не идет, однако, дальше сохранения внешней повествовательной формы. Страница 172. Ксенофонт Осведомленный историк, но неглубокий и чрезмерно тенденциозный. Он часто допускает сознательные извращения, умалчивая об одних фактах и ложно освещая другие. Божественное возмездие у него опять становится действующей исторической силой. Основная тенденция греческой истории – прославление Спарты и, в частности, царя Агисилая. Этому типическому спартанскому реакционеру ксенофонд посвятил после его смерти особое произведение «Хвалебную речь о Сигилай», в которой он, не стесняемый уже принципами объективного исторического стиля, подробно характеризует личность Агисилая и его добродетели в общественной частной жизни. В этом жанре хвалебной характеристики Образцом для ксенофонта служили произведения известного оратора Исократа. В восхвалению строя Спарты ксенофонт посвятил особый трактат «Лакедемонское государственное устройство». Наиболее полную разработку образа идеального правителя, как его понимает ксенофонт, мы находим в Киропедии «Воспитание Кира». Резонерство на политически-нравственные темы получает здесь псевдоисторическое обрамление в форме повести о жизни и деяниях Кира, основателя персидской монархии. Античное понимание истории было настолько широко, что могло включить в себя и это произведение, которое мы в настоящее время скорее бы причислили к жанру историка-нравоучительного романа. С историческим материалом Ксенофонт обращается здесь чрезвычайно свободно. Так, например, вопреки исторической действительности, Кир оказывается покорителем Египта. Умирает он, естественной смертью среди детей и друзей, с которыми ведет на манер Сократа прощальную нравоучительную беседу. В образе Кира совмещены черты Сократа и Агисилая. Положительные качества, которые ксенофонт приписывает своему герою, изображены как результат правильного воспитания, в котором спартанская дисциплина объединена с нравственным учением Сократа. Киропедия очень показательна как для пристрастия ксенофонта к поучительным рассуждениям, так и для его монархических взглядов, о которых достаточно ярко свидетельствует самый выбор восточного деспота в качестве идеальной фигуры. Многочисленные второстепенные персонажи Киропедии также представляют собой олицетворение различных добродетелей и пороков. Ксенофонд счел нужным ввести в свое повествование благородную любовь. Прекрасная Панфея, сохраняющая в условиях плена верность своему мужу Абрадату, увещевает его храбро сражаться во имя любви к ней и умирает вместе с ним. Ксенофонта ценили в более поздней античности за простоту и непринужденность стиля, качество которое было чуждо последующим историкам. В историографии IV века возобладало риторическое направление, заботившееся в основном об эффективности изложения и пышности ораторского стиля. Это направление, главными представителями которого были историки Эфор и Феопомп, связана с деятельностью упомянутого уже И сократа составившей эпоху в истории греческого красноречия